прежде всего против коммунистов. Сотни тысяч членов Компартии Германии за антифашистскую деятельность были брошены в тюрьмы и концлагеря, многие из них были казнены. Между тем, летом и осенью 1942 года на Советско-Германском фронте разворачивалось величайшее сражение Второй мировой войны – битва под Сталинградом. Прорвавшийся ценой тяжелых потерь к берегу Волги, враг был остановлен. 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрнаступление. В ходе ожесточенных боев 330-тысячная армейская группировка противника была окружена и в начале 1943 года ликвидирована. За 6,5 месяцев битвы на Волге гитлеровцы потеряли более четверти всех сил, действовавших в это время на Восточном фронте, что до основания потрясло всю военную машину фашистской Германии. История внешней политики СССР 1917-1980. Том 1. 1917-1945. Страница 440 сороковая В Германии был объявлен повсеместно национальный траур. По свидетельству самих гитлеровских генералов, никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск. Гитлер на одном из военных совещаний вынужден был признать, что возможность окончания войны на Востоке посредством наступления больше не существует. Смотри, «Правда» 1963 год, 10 февраля. Историческая победа на Волге положила начало к коренному перелому в ходе войны. 1943 год ознаменовался новыми крупными победами советских войск. В середине января была прорвана 900-дневная блокада Ленинграда. Летом последовали блестящие победы в битве под Курском, после которой перед фашистской Германией уже реально встал призрак неминуемой катастрофы. В результате упорных боев летом и осенью 1943 года части Красной Армии очистили от врага почти две трети советской территории, захваченной гитлеровцами. В этих условиях с новой силой встал вопрос – об открытии Второго фронта в Европе, который Англия и Соединенные Штаты всячески затягивали. Этот вопрос занял центральное место на Тегеранской конференции глав правительств трех держав 28 ноября 1 декабря 1943 года, в которой участвовали Сталин, Рузвельт и Черчилль. Еще до Тегеранской конференции СССР настаивал на установлении твердого срока открытия Второго фронта в целях сокращения потерь и ускорения освобождения порабощенных народов от фашистского ига. Но характер постановки вопроса об открытии Второго фронта объективно изменился по сравнению с начальным периодом войны. Теперь победа над фашистской Германией уже была предрешена и могла быть достигнута силами одной Красной армии. В Тегеране советская сторона заявила, что как только будет осуществлен десант в Северной Франции, Красная Армия, в свою очередь, перейдет в наступление. Если было известно, что операция состоится в мае или в июне, то русские могли бы подготовить не один, а несколько ударов по врагу. Советское правительство настаивало на определении точной даты начала операции «Оверлорд», как условно именовалась десантная операция на северном побережье Франции. В итоге полемики, принимавшей порой острый характер, в решениях Тегеранской конференции было зафиксировано, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 года. На Тегеранской конференции «Большая тройка» обменялась мнениями о будущем устройстве Германии. Однако обсуждение этой проблемы на конференции не принесло результатов. После кратковременного пребывания на фронте